Глава 27 седьмая «Ой, какой ты смешной, лохматый!» — захихикала Саша. «Брюки, рубашка, словно у безумного шляпника». «Надо соответствовать исполняемой роли», — улыбнулся я. «Ты тоже одета так, как следует наряжаться дочери папы зануды». «Поборника здорового образа жизни, любители купаться в реке круглый год и питаться рагу из задуванчиков «Страшные шмотки», — продолжала веселиться Александра. «Джинсы с лейблом дольше Гапана, майка от Шонель и толстовка Хучи. Хорошо, хоть кроссовки ни под кого не косят, не прикидываются роскошью. Говнодавы они есть говнодавы». Я притормозил перед съездом с шоссе, припарковался и обратился к своей спутнице. «Попросил тебя о помощи». «Я согласилась». «Спасибо. Знаешь, что такое помощь? Это сделать то, что человек просит, в то время как ты не ждёшь благодарности». «Да уж», — захихикала Саша. «Спасибо, от большинства людей не дождёшься». ключи пожалуйста, кондиционер». «Его нет». «По легенде, я преподаватель пищевого колледжа». Веду семинар «Здоровая еда», получаю копейки. Авто с кондиционером стоит дорого. Мне на такое 10 жизней копить и не набрать. Поэтому езжу на Тарантайке, которая досталась от отца. Это бессмертный советский автомобиль. У него есть мотор, руль, колеса, сиденья, ну еще педали. Больше ничего. Но коли подумать, зачем еще что-то? Легковушка — средство передвижения, а Тарантас едет. «Жарко!» — простонала Саша. «И волосы болят, дурацкие косички. Их сильно затянули». Мне стало смешно. «У такого отца, как я, дочь обязана хорошо выглядеть. Ты талантливая актриса. Роль девочки-незабудки исполнишь легко. Не забудь, у нас почти нет денег. Считаем каждую копейку. Если скажу спасибо для нас это дорого, сразу уходим». «Папа Ваня, не волнуйся!» — кивнула Саша но зачем ты парик нацепил? И вообще на себя совсем не похож!» «Удивительно, как лицо человека меняют брови», — засмеялся я. Оделся к выходу, забыл, что на макушке фальшивые волосы, на лице брови не мои, глянул в зеркало и оторопел. «Там кто?» «Сам бы не додумался до такого действия», — Борис посоветовал. «Забавно», — рассмеялась Саша и вытащила из своего маленького рюкзачка пачку сигарет. «Ты куришь?» — неодобрительно спросил я. «Лучше брось». «Нет, нет», — заверила меня дочурка. «А вот местные ребята могут дымить. Взяла с собой для наведения контактов. От аборигенов много чего услышать можно. Вот еще что есть». С этими словами девочка вытащила из вещмешка несколько банок пива. «Держись», — скомандовал я и свернул на проселочную дорогу дедушку российской автомобильной промышленности затрясло на ухабах. Минут через десять мы добрались до окраины села. Я припарковался у почти разрушенной церкви и достал планшет. Давай определимся, куда пойдем в первую очередь. Впереди по курсу пруд, а за ним улица Карла Маркса. Непонятно только, как на нее попасть. Если верить схеме, то придется переплыть водоем. Но вряд ли селяне проделывают постоянные такие маневр. Слева от площади, где стоим, ответвляется улица Фридриха Энгельса. Может, сначала туда? «Мне все равно», — высказалась Саша, вышла из машины и взвизгнула. «Я быстро покинул автомобиль». «Что случилось?» «На дороге стоит», — зашептала Саша. «Большой злой». Я посмотрел вперед и засмеялся. «Дорогая, перед тобой курица, безобидная птица. Она несет яйца». «Папа Ваня». Так же тихо продолжила дочь. «Налево глянь». Я послушно повернул голову и попятился. «А вы бы как поступили, увидев неподалеку от себя огромного быка? Сначала мне в глаза бросились рога, потом здоровенная, похожая на чемодан морда, на ней сверкали злые глаза. Я оцепенел». Затем появилось желание убежать. Нечеловеческим усилием воли я заставил себя застыть на месте. Не под джентльменски удирать, что есть сил, оставив девочку-подростка наедине с таким животным. «Чего он молчит?» — прошептала Саша. «Наверное, не испытывает радости при виде незнакомцев». Тоже тихо ответил я. Бык закрыл проход на улицу, а впереди пруд. «Нам, по идее, следует свернуть туда, где монстр расположился». «Папа Ваня, ты его боишься?» — прошептала дочка. «Вряд ли найдется взрослый мужчина, который ответит девочке-подростку на такой вопрос прямо и открыто «да». Однако изображать из себя бесстрашного Тореадора тоже не захотелось, поэтому произнес. «Встреча с данным животным — не самое радостное событие в моей жизни». «Давай двинемся к пруду», — предложила Саша. «Зачем?» «Вдруг там найдется еще один проход на нужную улицу. Обманем бычищу. Он нас тут решил рогами затоптать, а мы смоемся». Словосочетание «рогами затоптать» восхитило. «Отличная идея, дорогая. Шагай вперед». «Почему я первая?» «Просто по привычке предложил даме». Улыбнулся я по Володя рассказал, откуда взялся обычай пропускать женщину вперед», — затараторила Саша. «Он зародился в первобытные времена. Камер наблюдения тогда не было, интернета тоже». «Я слушал, сохраняя невозмутимый вид». «Значит, я дитя первобытно-общинного строя». Появился на свет, когда мир понятия не имел всемирной паутине, народ думал, что щекал, да на внутренней стороне двери прекрасная защита, а верхом разврата считался рок-н-ролл. Вот про гаджеты я слышал от ребят в школе, только произносили это так «гад-же-ты». Это высказывание считалось страшным ругательством. Не мог древний человек посмотреть, что на дворе происходит продолжала Саша. Боялся выйти, вдруг там дикий зверь подстерегает. Что делать? И вот тогда мужчина придумал финт. Он стал вежливенько распахивать дверь в пещере, говорил жене: "Выходи, милая, всегда тебя первой пропущу, потому что люблю". Тётка выбегала, голодная зверюга ее хватала и уносила в свою берлогу, желая спокойно сожрать добычу. Мужчина мог без страха покинуть дом, его жизни ничто не угрожало. «Сейчас есть камера наблюдения, но парни до сих пор просят женщин перед ними шагать. Вдруг на дороге яма. Пусть уж лучше жена в нее шлепнется. Как думаешь, это правда?» Я тихо засмеялся. «Не жил в древние времена, не знаю, какие тогда обычаи существовали. А вот в наши дни есть славные молодцы, которые сваливают на слабую половину пары все хлопоты Жене следует и деньги зарабатывать, и хозяйство вести, и детьми заниматься, и за стариками ухаживать. Вероятно, они потомки тех, кто своих супруг первыми из укрытия выпускал, проверяя таким образом, ждет ли смерть снаружи.